коридор выходил в зал. Мощные лампы в жестяных тарелах разливали яркий свет. Жек оказалась права, это действительно была кухня. Огромное облако пара колыхалось вверху, медленно всасываясь в широкую железную трубу, торчащую из потолка. Гигантских размеров котел стоял на красных от жара железных ногах. Толстые раскаленные спирали, словно огненные веревки, обвивали две керамические трубы Эти два полена и разогревали кипящий котел. На полу вились электрические кабели в толстой резине, шланги, из которых сочилась вода, стояли ведра, баки, пластмассовые ящики. Здоровый мужик в шлепанцах на босу ногу, в синих рабочих штанах и грязной футболке, ворочал в баке ведерный черпак на длинной рукояти. Другой, также одетый и такой же потный, но худой и малорослый, подкатил низкую железную тележку, «Кажись, готово. Можно разливать», — сказал здоровый и с хыканьем вытащил черпак, полный жидкого варева. «Вырубай фазу, подавай формы». Маленький отбежал к стене, рванул рубильник. Огненные спирали начали тускнеть. Вернулся, шлепая тапочками по лужицам на бетонном полу, поставил на тележку алюминиевую форму. Десять рядов по десять продолговатых углублений, окруженных невысоким бортиком. Здоровенный мужик опрокинул черпак и варево заполнило форму. Маленький тут же поставил сверху новую форму, а здоровяк опрокинул в нее черпак. Маленький со звоном водрузил третью форму. Они работали молча, быстро и слаженно. Видно, что эту работу им приходилось выполнять много раз, поэтому все движения были точны, экономичны и сноровисты. Маленький брал широкую форму на грудь и толчком забрасывал наверх стопы, а здоровенным и рассчитанным движением выбрасывал из котла полный черпак. На могучих руках перекатывались бицепсы, шевелились синие наколки, орлы, женские лица, кинжалы, перевитые змеями. Они же локтя все закрывали длинные суконные варежки. Через несколько минут десять форм были наполнены. «Ты пока отвези, а я кости из бака повыкидаю!» Сказал здоровенный и, отложив черпак, ухватил длинный черенок с круглой вогнутой решеткой на конце. Что-то вроде рыбацкой шабалки, которую лед из лунки выбрасывают, только в полметра диаметром. Маленький, кряхтя, качнул тележку. заскрипели колеса, и он покатил ее впереди себя, стараясь не расплескать. «Десять форм, всего тысяча порций холодца, хорошего холодца, густого». Его партнер тем временем аккуратно поднимал из бака свою шабалку, побалтывая из стороны в сторону, чтобы мясные волоконцы не цеплялись, а кости оставались на решетке, и высыпал эти кости в пластмассовый ящик. Всякие кости, крупные, мелкие, толстые, тонкие, целые осколки. Вот еще одну порцию выворотил. Ребра, позвонки, а сверху лег гладкий белый череп. Человеческий череп, только макушка снесена. И внимания на него никакого не обратил старательный повар. Стал второй ящик костями наполнять. А туда аж три черепа выгрузил. Вовцу сделалось плохо. Его замутил от этого невероятного зрелища. В голове не укладывалось. Холодец из людей. Не черепали это давешних горемык из соседних камер. Все это было настолько страшно, настолько не поддавалось никакому осмыслению. Что вовец почувствовал, он сходит с ума. У него дрожали руки и начали клацать зубы. а зноб бил все тело. Лоб покрылся холодной спариной. Он пытался взять себя в руки, но с ужасом ощущал, что это ему не под силу. Хотелось закричать, вскочить и бежать по этим бесконечным темным коридорам. Забиться в самый дальний, самый грязный поганый угол и там сдохнуть, лишь бы ничего не знать обо всем этом. Избавиться от этого кошмара навсегда. И он бы вскочил и заорал, но силы покинули дрожащее тело. Он закрыл глаза, замер, скорчившись за грудой железных конструкций и досок. Впал в какое-то полуобморочное забытье. А кухонная работа продолжалась. Наполнялись и откатывались формы с холодцом, сыпались в пластиковые ящики вываренные кости. Потом мыли котел, гоняли швабрами воду по полу, из шлангов смывали грязь. Хлюпали сточные отверстия в полу, прикрытые круглыми решетками. Наконец все было закончено, и усталые работники присели на лавочку. Каждый вытащил из кармана полиэтиленовый мешочек с зеленоватой травяной сечкой, не спеша забил косячок, то есть набил травой пустую бумажную беломорину, и клубы удушливого конопляного дыма поползли по подвалу. Накурившись, они некоторое время сидели не шевелясь, ловили кайф. Потом здоровяк, видимо старший в этой бригаде из двух нелюдей, скомандовал подъем. Маленький продолжал сидеть с умильным лицом и встал только после тычка в бок. Они поставили на тележку четыре ящика костей и не спеша покатили по одному из коридоров, выходящих в зал. Через десяток шагов коридор загораживался огромным агрегатом, заполнявшим все пространство почти до потолка. Крутая железная лестница вела наверх. Здоровяк схватил ящик и, громко топая по ступеням, поднялся и высыпал содержимое ящика в приемный бункер, дернул длинную рукоятку и спустился, неся в руке пустой ящик. Внутри агрегата утробно загудели электромоторы, пришли в движение тяжелые зубчатые барабаны и волки с треском кроша и ломая кости. Осколки проваливались ниже, на более тонкие волки с более мелкими зубчиками и крошились в песок. Песок сыпался на жернова и растирался в муку. Весь агрегат и коридор вокруг были припудрены мелкой белой пылью. Здоровяк тем временем бросил на телегу пустой ящик и подхватил полный, а маленький поднялся на агрегат и спустился по лесенке на другую сторону. Там он закрепил мешок и открыл заслонку. Мука стала наполнять мешок. Через 10 минут кости были размолоты, агрегат выключен, мешок завязан и отставлен к стене. Работники перелезли через агрегат и ушли по коридору, негромко разговаривая. Вовец медленно пришел в себя. После всех волнений и переживаний, особенно после зрелища слаженной работы этой парочки, он чувствовал себя опустошенным. Но сейчас в нем крепла решимость выбраться из жуткого подземелья и рассказать всему миллионному городу о том, что здесь творится. Он хотел жить. Жить и уничтожить это подземное логово. Выбраться с дьявольской кухни следовало, скорее всего, в ту сторону, куда отвозились формы с холодцом. В овцу представлялись в этой стороне большие холодильники, грузовой лифт-подъемник с маленькими железными дверками. Еще, наверное, там есть лестница наверх. По ней попадешь в столовую, где толстые тетки в серых халатах с распаренными тупыми мордами раскладывают по тарелкам порции холодца из человечины. Он снял с крючка синюю спецовку и надел прямо поверх пиджака. Такая она была просторная. Взял с лавочки и натянул длинные суконные рукавицы, и тут же с отвращением сбросил. Такие они оказались изнутри жирно-влажные. Взял подмышку ящик и пошел с деловым видом. Холодильников в конце коридора не оказалось. Тележки со стопами алюминиевых форм стояли шаренгами вдоль стены. Чуть дальше на деревянных поддонах лежали штабеля пухлых бумажных мешков и картонных коробок. Тускло поблескивали алюминиевые бачки на низких тележках. Пахло сушеной рыбой, вареным мясом, гнилыми овощами. Вся эта гамма тяжелых запахов, казалось, висела туманом, который приходилось раздвигать плечом. «Эй, а ты откуда взялся?» Послышалось удивленное восклицание. Вовец вздрогнул и похолодел от неожиданности и страха. Он даже не сразу увидел говорящего. Человек сидел на низкой скамеечке. Перед ним, между широко расставленных ног, стоял таз с подозрительным бурным месивом. Он держал в руке бутылку. Из нее тонкой ровной струйкой с вальяжной неторопливостью текла золотистая прозрачная жидкость. Вначале вовец подумал, что это растительное масло, но заметил на бутылке аптечную наклейку и понял – Рыбий жир. Да и запах подтвердил это. Человек ждал ответа на вопрос. И вовец ответил, стараясь выглядеть уверенным в себе и спокойным. Да я первый день на работу вышел. Вот велели пустую тару собрать. У тебя тут нету случайно? А. Реакция у человека оказалась несколько замедленной. Есть случайно. Полно пустой тары. Иди сюда. Тон, то каким он это произнес, не понравился вовцу. Более того, он его насторожил, но овец, как завороженный, пошел на голос прямо на человека в синей спецовке с закатанными до локтей рукавами. А человек тем временем поставил бутылку на пол, взял в руки длинный в полметра поварской нож и принялся мешать им в тазу. Зачем он взял нож, если рядом лежала длинная деревянная мешалка в виде лопаточки? Вовец остановился в нерешительности. «Я сказал, иди сюда!» – заорал человек и встал, выставив нож. С лезвия текла бурая каша. В расширенных, чуть ли не во всю радужку, зрачках мерцала холодная пустота. Вовец шевернул в него ящик и бросился бежать. Ящик, отбитый ножом вниз, шлепнулся в таз, и жирная баланда расплескалась на полу. Человек поскользнулся и упал, наплескав еще больше. Яростно матерясь, он поднялся, заляпанный с ног до головы, и ринулся следом за вовцом, размахивая ножом, словно саблей.